Глава девятая. Жизнь третья. Осада башни. Прижавшись к стене, я косил глазами на улицу, где увидел, как выходившие из лесочка не особо развитые твари устремлялись к телам мертвых мутантов. Вот уж не думал, что они каннибалы. Хотя чему я удивляюсь? Зараженные набрасывались на тела и рвали их на части, заглатывали куски плоти, давясь и не прожевывая толкаясь с другими заражёнными. Причина такого поведения стала понятна через минуту. Из леса стали выходить твари покрупней. Лотрейщики, подбиравшиеся к телам, отпихивали бегunov, а особо ретивых или просто глупых убивали на месте. Но и лотарейщики питались недолго, так как из леса выходили всё новые и новые мутанты, крупнее и массивнее и однозначно опаснее. Здоровенная туша кусача неспешная и даже немного вальяжна, подошла к кучке жрущих заражённых. Отробно рыпнув, монстр начал наклоняться к понравившемуся ему телу, как вдруг низобно замер. Поводил головой из стороны в сторону и точно как торпеда, поймавшая отклик от цели, навёлся на башню. Громко заурчал, Так что вся толпа зарежённых подняла головы и уставилась на него, а он устремился к входу в башню. Нехоть долбаный, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, я ломился вниз по винтовой лестнице, как молодой лось, впервые ощутивший зов самки. Бежал я, думая о том, что скорость я набрал довольно высокую, и сломать сейчас ног от неправильного движения было бы куда как неправильно. Монстр прилетел и промелькнув, оставил омельотный след, а я уже вбегал на третий этаж. Миновал внешнюю клетку, внутреннюю, и вот уже у кла двери, а в оставленный мною проём уже просунулась рука с громадными когтями в попытке её отворить. Не знаю, что именно хотел сделать монстр, но щипать за стев или просто достать через отверстие что-нибудь вкусное. Думать о его мыслях мне было некогда. Размахнувшись, я ударил мечом по плечу кусача, в надежде перерубить руку, но клинок только звёкнул, а костяную броню немного ее деформировал и откололся совсем небольшой кусочек. Однако удар монстру не понравился. Рука исчезла, а вместо неё в проеме возникла часть головы, с внимательно осматривающей помещение глазам. Совершенно не думая о бешеных реакциях высших заражённых и об их запредельных скоростях, Я ударил ножь, от плеча двумя руками на маннер пекинёра, полностью вкладывая в удар. Я попытался пронзить ненавистный глаз. За секунду до соприкосновения глаза мертвеца и кончика лезвия между ними образовалась тонкая, но крепкая заслонка. Кусач просто моргнул в попытке защитить глаз, но он всё же не был литой или даже рубером, и это ему не помогло. Лезвие преодолило преграду, 2 см на 40 проникло в мозг. Туша дёрнулась и повалилась на землю возле двери, заградив её практически полностью. Меч выдернуть я успел, хоть и в последний момент. Из-за двери послышалась возня и глодное урчание многочисленных глоток. Мне нравится отродье безны. А вот хрен вам всем, не выковыряйте меня из башни. Адреналин от молниеносной схватки и победы над врагом вызывал состояние эйфории. Тело поверженного монстра резко задергалось, и в конце снова появился просвет. «Да они его оттаскивают», — догадался я. «А вот помогать им в этом деле не надо». Я натянул на уши, оберегающие голову от резких звуков строительные наушники, которые нашел вчера в куче оборудования «Смир» подскочил к вырезанному окну и принялся палить из автомата одиночными выстрелами, пытаясь выцеливать головы заражённых. Троих бегунов успел свалить, пока не отшатнулся от двери из-за резкого холодного ветра, зерошившего волосы на затылке. Это снова включилось в моё предвидение опасности, в очередной раз подсказывая, что мне угрожает нешуточная опасность. Откуда-то сбоку в приём броснула забронированная лапа в попытке ухватить меня. Выдал очередь в конечность, пытаясь попасть между пластинами костяной брони. Пули уходили в мясо с громкими хлюпами, не причиняя видимых повреждений. На рукав всё же вытянулась наружу. Снова осторожный подскок и очередь по заражённым. Сбоку, где была мёртвая зона моего обзора, прилетел внутренний удар под дверь. Да такое, что она содергнулась и даже немного прогнулась, но всё же выдержала. Я с опаской кинул взглядом сварочные швы. Пока держат, но это только пока. Сила в этих биологических машинах для убийства просто немерена, а потому рано или поздно дверь рухнет под их напором. И вот для того, чтобы это случилось поздно, надо активнее шелиться. Снова очередь, и ещё один заражённый рухнул на землю. А потом в проёме я заметил то, что меня очень сильно напрягло. Трое заражённых, очень сильно похожих на вчерашнего носорога, стояли в отдалении и смотрели на меня сквозь смотровое окошко. Против таких тварей только пулемёт поможет, и то, пока будешь разбираться с одним, остальные до тебя точно доберутся. Отвлекаться на лишние мысли я не стал. Некогда было. Бой идёт как-никак. Закончились патроны в автомате. Быстрая перезарядка и снова стрельба. Снова мощный удар по двери и металл, не выдержав. Всё же лопнул. В ту же секунду в новый проём пролезла и ухватилась за край когтистая лапа и потянула дверь на себя, увеличивая проём ещё больше. «Э, нет, так мы не договаривались». Очередь в центр проёма под углом, в попытке зацепить скрывающуюся тварь, а затем две гранаты в ту сторону. Громко бумкнуло. Раздался тонкий свист осколков, но наушники справились со звуковой волной, и меня не оглушило. Снова очередь в проём, перезарядка. Осталось ещё три заряженных магазина, затем придётся брать в руки немецкий автомат. Времени на переснаряжение пустых магазинов мне никто не даст. Я на мгновение выглянул в проём, оценил диспозицию врага и вновь взялся за гранаты. Дверь так и так долго не простоит, так лучше сейчас их использовать. Когда твари проникнут внутрь, не до них будет. Да и опасно это, сам пострадать могу. Выкинув все три гранаты, я дождался взрывов и, подойдя максимально близко к проёму, снова принялся уцеливать мертвяков. Дистанция маленькая, оружие, как оказалось, привычное. Так что ничего удивительного, что я попадал именно туда, куда намеревался. Старался бить по не слишком бронированным тварям, так больше толку будет. Солил ещё четверых, пока не заметил, что к двери несётся огромная туша одного из носорогов. Надоело им ждать, видать. Вот и пошли в атаку. Догадаться, чем закончится столкновение восьмисоток килограммовой бронированной туши с дверью, труда не составило. Отпрыгнул назад и уперся в прутья первой клетки. Удар от столкновения был страшен. Верхние швы сварки, что еще держали дверь, лопнули, и она чудом, оставшись держаться на нижних швах, просто прогнулась внутрь. Отчет пошел на долю секунды, и потому взял с места спринтерскую скорость, я выбежал из первой клетки, миновал вторую и встал за станину пулемета. В этот момент первый рубер уже протискивал своё не маленькое тело во входной проём. Разведясь заражённого соиграла с ним злую шутку. Плечи были настолько широки, что просто не проходили по ширине, а повернуться боком твари догадаться не успела. Не дал ей время на аналитику ситуации. Длинная очередь крупнокалиберными бронебойными пулями вошла точно в самую верхнюю точку головы наклонившейся твари. Броня не выдержала напора и раскололась а мертвяк затрясся в агонии. Вышедшую передышку я использовал на все сто процентов. Подкатил поближе столик с патронами под автомат Зиверта и, не сводя глаз со входного пролома, принялся набивать магазины. Руки подрагивали, некоторые патроны валились на пол, но наклоняться и поднимать их времени не было. Со стороны улицы особо громко уркнули, и под топот ног я снова схватился за пулемёт. Но увидев, кто вбегает в проём, отпустил полинат и снова поднял автомат. Твари решили взять меня измором, потому как толпа вбегающих мутантов особом уровнем не отличалась. Так, мелочь одна, но было их много, очень много. Расстреляв полный магазин, я схватился за немца, а когда и он щелкнул холостую, пришлось снова браться за полинет. Проход быстро заростал телами почти до верху, но их оттаскивали в сторону, и пытались пробиваться снова. Во время очередной передышки я умудрился заменить ленту в полиметре, и как оказалось, вовремя. Мелькнула тень в оконце напротив, и машинально стрельнув туда взглядом, я увидел, как к него протянулась лапа одного из высокоразвитых монстров. Разбило стекло и начало отколлупывать по кусочку саму стену, пытаясь расширить проем. Башня все же хорошее оборонительное место, в который раз подумал я. Высота первого этажа – три с половиной метра, а сами маленькие оконца находятся почти под потолком. Вот и получалось, что большим монстрам не пролезть из-за узости прохода, а мелочь в виде бегунов просто не дотягивалась до них. Оценив масштаб трагедии, открытие второго фронта, я успокоился. Говорят, эту дырку по свой размер кто бы там ни был, с той стороны придётся долго. Надо лишь почаще посматривать в ту сторону и всё. В центральном ходе вновь образовался завал, но на этот раз несколько модифицированных мной. Я подпускал бегнов поближе и убивал их практически у самых прутьев в первой внешней клетке, таким образом со временем заполнив практически весь её объём. Последних я убивал уже возле самой двери, обойдя клетку сбоку и стреляя между прутьями. Посчитав, что нужный мне объем зараженных, мешающих нормальному проникновению внутрь, достигнут, я на время прекратил бойню. За то время, пока урчащие от непреодолимого желания разорвать меня на куски монстры устраняли завал, я успел переснарядить все магазины. Положил еще с десяток зараженных и, наплыв, прекратился. Больше никто не пытался зайти в башню, и это насторожило. Даже тварь, пытавшаяся расширить оконный проём, исчезла. Насколько я знал, заражённые не умеют ждать, и при виде человека у них включается нечем не заглушаемый инстинкт, следуя которому они уверены, что его необходимо незамедлительно уничтожить. Поэтому эта внезапная тишина напоминала затишье перед грозой, и она так и грянула. Мои размышления прервал таранный удар в стену на 3 м левее от двери. Здание содрогнулось, сверху посыпалась штукатурка. Стена на месте удара выдержала лишь частично. Внутри здания вывалился кусок приличного размера. Через 2 секунды удар повторился, нотвлекв но цена на него, я уже не мог. Пошёл второй раунд прорыва. На этот раз ход пошла тяжёлая артиллерия. Сначала в проёму стремились Лотарищики, и пока я их скашивал пулемётным огнём, твари покрупнее разламывали дверной проём, постепенно расширяя дыру. Третий удар неизвестно тварь всё же проделал дыру в стене, и пришлось дать туда очередь. Но, видимо, по эффекта это не принесло. Твар весом не меньше, чем в тонну, лезла внутрь, ввинчиваясь в сделанную ей дыру, не обрачая внимания на бронебойные пули калибра 12,7. Они с свистом рекошетили от её лабовой брони и пролетали в опасной близости от меня, жужжав, как шмели переростки. Снова взгляд на входную дверь. Там всё было плохо. Прорвавшиеся рубиры уже проникли во второй контур. Поняв, что и второй задержит их не надолго, я принял решение ретироваться с поля Б. Закинул на плечо две оставшиеся полимерные ленты, подхватил полимер с тре ноги и скокнул к лестнице. Влетев на второй этаж, обернулся оценил размер лестницы и понял, что руды деревни её не полезут, остановился и приготовился к бою. Но первыми к лестнице подоспели не они. Летник, самый опасный вид заражённых на континенте, разломав мешающую ему металлоконструкцию, вцепился когтями в бетонный блок пола и втягивал себя на второй этаж. Понимая, что его броня держит пулемётную пулю, я принялся бить короткими очередями ему в локти. Делать это с двух рук, как из автомата, не представлялось возможным. Весила бандуро килограммов 20. Я хоть и не обделён силушкой, но до Геракла мне далеко. Поэтому при вчерашнем планировании обороны пришлось немного подумать. На втором этаже, как и на третьем, из пары блоков и мешков с цементом была обустроена огневая точка, и устроившись в ней, я открыла огонь по выучимыся ко мне монстру. В активном сгибе литника броня всё же уступала по крепости грудным и лобовым пластинам. И у меня всё же получилось нанести ему повреждения. Лапа не оторвалась полностью, она просто повисла безжизненной плетью. Правда, на действиях монстра это никак не отразилось. Тот продолжал карабкаться вверх и на одной лапе. Запикл таймер на часах, оповещая меня, что прошло ровно 24 часа с момента активации безопасной зоны. Эта божественная мелодия заставила меня вновь ожить и обрести новые силы. Схватив пулемёт, я перебежал к следующей лестнице, ведущей на третий этаж. Забравшись туда, снова перебежал уже к чердачной лестнице. Возле неё я положил пулемёт и стрелой влетел на самый верх. Приготовленный шприц со спеком лежал на импровизированной тумбочке. Я воткнул его в ногу Зеверта, нажал на поршень и, не обращая внимания на результат, скатился по лестнице вниз на третий. Очнется Зеверт или нет, обидеть элитника надо до последнего патрона. На третьем было пусто, значит, тварь еще сражается с лестницей между первым и вторым этажом. Я устремился к лестнице, ведущей на второй этаж, или успел остановиться в паре шагов от нее. Элитник был уже на втором этаже и проламывался на третий. Я снова залёг за импровизированное укрепление и дал очередь по суставам. В голове промелькнула невольная мысль, что если я не улечу на респ, то буду долго ныть от почти раздробленного плечевого сустава, куда долбился отдачей пулемёт. Из корда так не стреляют, но мне никто не оставил выбора. Патроны закончились, и я отбросил ненужное сейчас оружие. Вынул меч и отошёл к лестнице на чердак. Вот и всё. Впереди последний и решительный так чего тянуть. Мотан, конечно, излохмачен пулями, но это не мешает ему оставаться чертовски быстрым, да к тому же самым сильным хищником континента. Только вот у меня есть, что ему противопоставить? Зерно и орех в рот, проглотить. На системке смотреть некогда, выживу, тогда и гляну. Следующий шаг Игла от шприца с лайтспеком вонзилась в левое бедро, и по всему организму растеклась волна чистой энергии. Спектр зрения немного сместился в ультрафиолет, а восприятие реальности перешло на качественно иной уровень. Активация суперрежима меча и об бешеной торпеды рванул навстречу монстру, тут же получив удар лапой по груди. Энергия энергии, а к возможностям нового тела надо привыкать хотя бы пару секунд. Меня не убило и даже не ранило. В районе соприкосновения лапы монстра и моей груди расцвела синим цветом мелкоячеистая сеть, которая и приняла всю губительную мощь удара. Но и совсем без травм не обошлось. Рёбра ныли со страшной силой и просели в бокной. К тому же меня отбросило немного назад, но упасть я себе не позволил и снова бросился в бой. Взмах лапой, от которой я теперь уже смог увернуться, и тут же перекатом ушел влево, оттянущийся ко мне пасти мертвяка. Наши скорости с улитником почти сравнялись. Я под роганным ускорением и бафами, и суперубийца, наполовину застрявший в проходе и раненый везде, где только можно. Но именно что «почти». Все же я был чуточку быстрее, или просто тварь не могла развернуться. Сейчас это было уже неважно. Мгновенный подъем лезвия меча прорубает шею монстра на всю длину. Отделить шею от головы не получилось, она была толще, чем длина меча, но того, что я сделал, тварь и хватило, чтобы подохнуть. Нелепо изогнувшись, она громко захрипела, мотая из стороны в сторону об рукам шеи, с едва державшейся на ней башкой. Пятисекундная агония, сопровождавшаяся горловым хрипом и ведрами изливающейся крови, и... элита на конец. Затихла. Ты, парень, прямо киборг-убийца. Насмешливый голос Зерта вывел меня из странса, в который я впал, глядя, как издыхает бронированный монстр. Я развернулся и с удивлением уставился на сидящего на нижней ступеньке лестницы Зерта. Ты чего здесь? Ничего мне выдавить из себя я не смог. А, где мне быть? Улыбка так и не сходила с лица командора. Ты у меня не активировал. С тревогой поинтересовался я, вспоминая, что там внизу остались еще руберы и всякая мелочь. Давно уже. Я, как ты мне спек вколол, сразу очнулся и даже видел твои сверкающие пятки. А чего ты тогда ждал? Почему сразу не включил дар, как очнулся? Потому что у меня, метис, в отличие от тебя, блоков на угнетение интеллекта давно уже нет. И думать правильно и логически я давно уже мог бы. Не понял, что за блаки. Ты к стенке сядь и на вот жильчиках хлебни. Тебе это сейчас надо. А я расскажу всё. Теперь уже можно. Ты локс вообще не то читал? Нет. Тяжело выдохнул я и прислонился к стене. Что-то я устал. Энергия, до этого плескавшаяся в теле, как-то одновременно схлынула, оставив после себя чувство опустошения. А ещё мне казалось, что на мои плечи положили не маленькую гору, и она с каждой секундой давила всё сильнее и сильнее. "Знаешь что? друг мой Метис сообщил, внимательно следящий за мной зверь. Закрывай-ка ты глаза и поспи часок другой, а после поговорим. У нас есть сутки спокойной жизни, так что बस пи. Упрашивать меня не пришлось. Веки сомкнулись, и я провалился в забытьё. Очнулся легко, потянулся и встал с пола. Так, и сколько же времени я тут провалялся? Огу. Почти 9 вечера. А где Зиверт? Командора, как и застрявший в лестничном проёме туши монстра, не наблюдалось. Я спустился по деревянной лестнице на второй этаж. Её тут раньше не было, и откуда она появилась, было непонятно. Было, конечно, предположение, что её смастерил Зиберт, но в это верилось с трудом. Он хоть после того, как очнулся, меньше всего походил на полутруп, но всё же рук-то у него не комплект, как и ног. Впрочем, как бы то ни было, я спустился и нашёл командутора, сидящего за столом и медитирующего на груду трофеев, лежащих на кухонном столе. Рядом за столом стояла пирамида со всем нашим оружием. Здесь даже был пулемет. И все было в боеспособном состоянии, а все ленты к пулемету заправлены патронами. «Еда в сковородке. Греть не надо!» Не оборачиваясь, оповестил меня Зеверт. Повторять мне было не надо. Атакующий змею я метнулся сначала к плите, а потом вместе со сковородкой за стол. Заморачиваться по поводу тарелок не стал. Ладно, хоть ложку в руки взял а не руками есть ночью. «Сковородка с антипригарным покрытием...» «Бэлла!» Наблюдая, как я заглатываю и почти не прожевываю, оповестил меня Зеверт. «Э-э-э-э...» Промычал я с набитым ртом, решительно не понимая, про что именно сейчас говорит командор. Производители сковородок решительно не рекомендуют шкрябать их металлическими предметами. Антипригарный слой стачивается, и пища будет пригорать. И снова выдал я, но на этот раз немного внятней. Не обращая внимания, просто радуюсь, вот и не могу молчать. Словесная диарея блеснула знаниями, я подчищая сковородку. Что-то вроде того. Закончил. Если больше ничего нет, то да. Но мне кажется, что очень скоро я захочу еще. Как и я. Так что предлагаю заняться тебе готовкой, а я в это время буду тебя просвещать. Нормально. Кивнул я головой, соглашаясь и практически в один миг вливая в себя кружку кофе, тут же наливая ещё одну. Что за блоки, про которые ты говорил? Все мы, перенесённые системой в этот мир, не помним своего прошлого. Ты ведь не помнишь? М лестницы и надписи, больше ничего подтвердил я. Все такие. Кто-то помнит больше, кто-то меньше. Не это главное. Память постепенно разблокируется. Не вся, конечно, но часть своих воспоминаний ты точно вернёшь. Так вот. Главное, пока ты не достигнешь десятого уровня, у тебя будет искусственно занижен интеллект. И ты снова и снова будешь попадать в нелепые ситуации просто из-за того, что у тебя Процессор в голове работает на минималках. Для чего это надо системе, точного ответа нет. Догадки, домыслы, теории. Этого добра на континенте хватает. А вот правды, как я думаю, не знают никто. Да и не нужна она по большей части. Здесь другие заботы в приоритете. Дай-ка я догадаюсь. Выжить. Нарезая крупные куски мяса, бортнул я. В точку, метис. «А вот если на примере?» «Нет, я замечал, что туплю иной раз нещадно, но хочется услышать мнение со стороны. Про что конкретно ты говорил, когда первый раз упомянул про блоки? Где я там ступил? Почему нельзя было активировать умение на чердаке?» «В школе. Хорошо учился. Не по воспоминаниям, которых у тебя нет, а по ощущениям. Сам как думаешь?» «Скорее всего, не очень». Немного подумав, озвучил я свою мысль. Слишком у меня специфический набор знаний и умений. Нормальному чунякам мне зачем иметь такие? Проще головой на жизнь заработать. Возможно, ты и прав, но мне почему-то думается, что ты ошибаешься. Я наблюдал за тобой, и ты на троешни канну никак не тянешь. И если ко всем твоим талантам прибавить то, что я видел на первом этаже, Теперь я начинаю думать, что ты не столько бывший вояка, сколько специально подготовленный диверсант. Помешивать не забывай, а то пригорит. Вы у меня стран за задумчивость и зеверт. Итак, конкретный пример. Убедивший, что я справился и вновь усиленно занялся готовкой, он продолжил. Башня трехэтажная плюс чердак. Так, я лишь кивнул, соглашаясь. Первый этаж высотой три с половиной метра, второй два с половиной и такой же третий. Все вместе, в сумме, считая перекрытие, это нам дает что-то около девяти метров. Немного больше даже. Мысль стала понятна? Нет. Когда я объяснял тебе про свое умение, то говорил, что оно действует на объем шара, центром которого являюсь я с радиусом в десять метров. «Находясь при активации умения на чердаке, я ограничил бы площадь первого этажа, свободную от монстров, гораздо меньшим размером, чем находясь на третьем этаже. Теорема Пифагора, помнишь такое?» Теорему я помнил, но заглянув в один из шкафчиков, достал оттуда ручку и бумагу. Набросал простенький чертеж и посчитал. «Если грубо, то получалась разница в три с половиной метра». «Согласен». Существенно. Но как я мог просчитать такое о горячке боя? Я что, компьютер ему, что ли? И как он все это сумел прикинуть за одну секунду, только очнувшись и выйдя из состояния комы? Он вообще человек? Понятно. Что у нас с дальнейшими планами? И откуда лестница взялась? И как ты вообще себя чувствуешь? Отвечаю не по порядку. Я нормально для своего положения, естественно. Регенерация идёт, еды навалом. А с живщиком тоже проблем нет. Так что дай срок и восстановлюсь полностью. Лестницу сам смастерил. Там внизу инструмента полно. Правда, они сильно изглазданы в крови мертвяков, но ничего. Вполне себе исправны. А как ты передвигаешься? Разве тебе не больно? У прокачанных игроков болевой порог куда выше, чем у остальных. Да и организм крепче. А я ещё и с действующим регенератором не последнего уровня внутри. Так что всё путём. А передвигаюсь я просто. Вон же костель стоит. Он указал на прислонённую к одному из шкафов деревянную приспособу, очень сильно напоминающую обыкновенный костыль. Но это всё такая мелочь, Медис, по сравнению с тем, что ты сделал. Ты в одиночку, без моей помощи, взял этот чёртов пятый уровень и не погиб. Да нам осталось-то всего ничего, и дело сделано. Когда он произносил эти слова, его глаза светились от радости чистой и незамутнённой. Что-то явно тут не так. И не говорит ведь, поразит, что именно. Раньше был нужен только мой пятый уровень, теперь ещё какие-то условия появились. Странно и непонятно. Впрочем, как и весь этот мир. Ладно. Пора уже начинать получать всю информацию. И первое, о чём надо говорить это о прошлом бое. Что-то не сходится у меня пазл. Зверь. А как быстро ты спустился по лестнице, когда чинулся? Тот посмотрел на меня снова, улыбнулся и кивнул, сам себе подтверждая мою догадку. У тебя и впрямь бывают минуты просветления. Сразу метис. Секунд через пятнадцать после того, как ты воткнул мне спек, я был за твоей спиной. И сразу активировал умение. Но, как ты видел, Элите на это было положить с большой колокольни. У них такое бывает, когда они наведены на цель и видят ее. Умение не всегда на них срабатывает. Правда, есть тут одна очень хорошая новость. Ты в одиночку завалил Элиту. Я, конечно, страховал тебя как мог. И готов был в любой момент её прижать и ударить, но ты всё сделал сам. Понятно, что без Ирихона и силовой брони у тебя ничего бы не вышло, но факт остаётся фактом. Ты завалил элиту. Мне теперь чего, медаль дадут? Не разделяя радости компаньона, скептически поинтересовался я. Лог победы посмотри. Только картошку чей-то не забывай при этом лок так лок. А картошку можно и без глаз чистить. Я это умел. Вернее, моторная память организма могла заниматься этим делом без осознавания мозгом. Большая практика, видать, в прошлой жизни была. Внимание. Личная победа. Уничтожено 67 заражённых. Из них два опасных и один опаснейший. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансы на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительно по объёму. Примите поздравления. Это была прекрасная битва. Вы победили многочисленный отряд противника, многие из которых превышали вас по уровню. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам. 150 Получено свободных очков к дополнительным характеристикам. 100. Получено 205 очков к прогрессу физической силы. Получено 386 очков к прогрессу ловкости. Получено 256 очков к прогрессу скорости. Получено 14 очков к прогрессу выносливости. Получено 456 очков к прогрессу реакции. Получено 146 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 504 очка к прогрессу меткости. Получено 498 единиц гуманности. Получено прибавка к уровню. Получен уровень. Текущий уровень 5. Внимание. Великим мечом Тхабаси Такри, обито два заряжённых. Начислено 145 очков обретения. Внимание. Вам открыта скрытая характеристика Искусство владения мечом. Уровень характеристики искусства владения мечом – 1. До второго уровня осталось 950 очков. Бонусное изменение коэффициентов характеристик за первый уровень скрытой характеристики искусства владения мечом. Физическая сила – плюс 0,01. Ловкость – плюс 0,01. Выносливость – плюс 0,01. Пять сотых. Скорость. Плюс 0,05. Оптимизация организма под новой коэффициентой в щадящем режиме. Время оптимизации – двое стандартных суток. У меня много вопросов. Подал я голос после прочтения всего текста. Не сомневаюсь. Что это вообще такое? Я про характеристики. Это реальные привабки к моим основным данным? Зеверт молча кивнул, подтверждая мои слова. Как такое возможно? В меня всадили колонию наноботов или что? Я ведь реально чувствую себя сильнее, когда держу твой меч в руках. Нанитов в крови у нас не нашли. Возможно, это что-то намного менее заметное. Может, уровень глюонов и квантов. Мы те, кто есть, разницу с прошлым собой ты не заметишь. У нас не меняется строение тела, та же самая кровь. Все наши характеристики, они навесные, но это не просто цифры. Повышая ту или иную характеристику, ты становишься сильнее. А это значит, что ты увеличиваешь свои шансы на выживание в этом мире. Понятно, что ни хрена не понятно. Ладно, вот стал я сильнее. Научился выживать в этом мире чудовищ и непонятной херни. Дальше что? Тут люди нормально. Живут? Домик. Дети, и всё такое прочее. Нет, Метис. Именно так тут не живут. Есть стабы. Это такие кластеры, которые не перезагружаются очень долгие промежутки времени. В курсе про стабы прочитал. Так вот, даже если ты найдёшь себе неплохой заработок и купишь домик в стабе, да не бы каком, а где поддерживают закон и порядок, тебе даже в этом случае Придется его покидать. Почему? Система не любит, когда кто-то слишком уж хорошо живет. И постоянно подбрасывает ситуации, где тебе придется вылезти из мягкого кресла и пойти туда, куда Маккар телят не гонял. И не просто пойти, а побежать со всей дури, потому как иначе нельзя. Обстоятельства такие. Есть, правда, люди, которые вполне устраиваются и живут относительно спокойной жизнью. В определенный срок выезжают из таба под охранной для профилактики трясучки, и живут себе дальше. Но это метис. Единицы, и мне кажется, что ты к ним не относишься. Континент – мир, где если ты не крутишься, здесь крутят тебя. Порой в неудобной позе и с особым цинизмом. «Все так плохо?» Я бы так не сказал. Люди живут порой даже очень неплохо. Странная жизнь какая-то получается. Белка в колесе. Остановился, погиб. Возродился и опять беги. Иначе снова нарезв и так по кругу, пока жизнь не закончится. А вот, кстати, что потом, когда все жизни закончатся? Многие считают, что смерть. Окончательная смерть, без возрождений. И... И есть те, кто считает, что тебя перенесут ещё в какое-то место. И есть те, кто думает, что это выход из игры. Сообщения от тех, кто ушёл, как ты понимаешь, не было. И мы можем только гадать. А вот место, где возрождаешься после очередных смертей, его как-то изменить можно? Мне почему-то вспомнился кладбичник с бомжами. Слишком поганно, усмехнулся Зиверт. Не то слово. Бомжатник всегда похожий один на другой. Сам грязный, еды нет, денег нет, но зато подруга всегда есть, одна страшнее другой. После моей терады Зиверт рассмеялся. М-м, да. Нулевой доступный вариант возгрешения бомжатник. Это брат сильно. Ну ты не волнуйся, после 10 уровня ещё одну точку возгрешения предложат. Хоть это радует. Я поставил вариться картошку и присел на стул с очередной кружкой кофе. Вернёмся к характеристикам. На мой вопрос Зиверт просто развёл руками в жесте хозяин-барин. У меня вроде как два вопроса осталось по характеристикам. Он, слышав такое, Зиверт не удержался и коротко хоткнул. Он вообще поразительно изменился с того момента, как очнулся. Если раньше это был сосредоточенный и устремлённый человек, который мало улыбался и совсем не шутил, то теперь, не знаю, с чем сравнить, ему, как крылья за спиной приделали и накачали самой убойной наркотой. Мне снова характеристик привалило, и я не знаю, куда их распределить. Это первый вопрос. И второй. Что это такое? Скрытая характеристика и откуда? Она у меня. Хорошие вопросы. Своевременные. Зиберт потер лоб. И снова в одно мгновение превратился в сосредоточенного мужика, твёрдо стоящего на ногах и абсолютно точно знающего, что именно надо делать. Поразительная метаморфоза. Эт тот меч. Он кивнул на покоившийся в ножнах убиватор всего и вся. Самое дорогое оружие, что у меня есть. Когда случилось, он замялся, пытаясь подобрать слова, но так и не смог. Я был довольно богатым человеком. Мы были. И снова пауза. Но этот раз молчание затянулось. Тень чего-то страшного легла на лицо Зиерта, и он весь покраснел, а я вдруг осознал, что он находится в состоянии бешенства. Вот ещё буквально полминуты, и его либо разорвёт от переполнявшего чувства, либо случится что-то не менее плохое. На что способны игроки с прокачанными умениями в состоянии аффекта? Я имел представление. В папке приводилось парочка примеров. Выпей. Я протянул ему стакан воды. Тот, не понимающего, уставился на меня, потом на стакан, и в его глазах промелькнуло понимание. Шумом выдохнув, зверздал, помыпил всю воду и осторожно поставил его на стол. Когда пришла беда, начал он снова. Я вложил почти всё, что было из наличности, в этот меч. Онный без великих модификаторов был единственным в своём роде вершина моей коллекции. А после того, как на него встали все им модификаторов, он превратился в самое настоящее сокровище. Я практически уверен, что на всём континенте таких мечей исчитаны единицы. Зивер дотянулся до ножен и с теплотой погладил их, словно приветствуя лучшего друга. Я снова не понял и половины из того, что поведал мне командор, но переспрашивать не стал. Мне в голову пришла довольно занятная мысль. Что если посмотреть другим взглядом на сам меч? А ведь раньше только на живые объекты смотрел. К моему изумлению, сработало. Меч Иерихон. С глубин черных территорий. Модифицирован. Свойства модификации доступны лишь владельцу. Открытые свойства доступны лишь владельцу. Имеются скрытые свойства, привязан к владельцу. Владелец Зиверт. Ирихон, значит. Интересное имячко у меча. Правда ему и идёт. Зиверт. Меня вот что тревожит начинает. Какого бабуина ты мне сейчас все это рассказал? Как мне видится, этот коваряльник должен стоить таких денег, что и за десятки лет не скопить. И ты вот так просто берёшь И рассказываешь мне о нём, тут возникает вопрос. Ты либо вообще бессмертный и не боишься ни бога, ни чёрта, ни самой системы, либо тут подвох и немалый такой, от которого пованивает с душком, так сказать. Угадал, горько усмехнулся комдор. Не боюсь. Отбоялся уже. Да и секрета в этом никакого нет. Все, кто мог, уже узнали и не захотели вежливо попросить себе этот девайс в безвременное пользование. Насколько я понял, на континенте и в общей массе действовали волчьи законы. Были, естественно, правила и некоторые штрафы от системы за беспредел, но в целом прав всегда был тот, кто сильнее и у кого пушка больше. А самым правым считался тот, у кого есть отряд, а у отряда танк или на худой конец БТР. Сложно это со мной договариваться. У них нет того, что надо мне, а у меня по отношению к ним только одно желание. С особым цинизмом выбить из них все оставшиеся жизни. Жаль, что это невозможно. Такие крутые ребята? Крутые. Этого у них не отнять. Только вся их крутость основана на внешних вливаниях. Не будет ее, сдуются за месяц. А нельзя метис. Потому что мы не всегда возрождаемся на одном и том же кластере. Нас всех с разной периодичностью разбрасывает по всему континенту. Вот у тебя сейчас третья жизнь идёт. А когда потеряешь пятую, то всё. Прощай, родная трёшка. Встречай меня новый регион. А почему? Договорить да свой вопрос мне не дал зашипевший, разозлённый кошка Зиверт. Тихо. На улице кто-то идёт.